Глава 4. Психоистория. Гальдорник, пользуясь не математическими терминами, определил психоисторию как раздел математики, изучающий реакции человеческих сообществ на определённые социальные и экономические стимулы. Основное во всех этих определениях безоговорочное принятие того, что человеческое сообщество велико для того, чтобы статистическая обработка данных давала достоверные результаты. Необходимая численность сообщества может быть определена с помощью первой теоремы Селдона, которая гласит: следующее необходимое допущение заключается в том, что само человеческое сообщество не должно догадываться о том, что подвергается психоисторическому анализу. Только тогда Реакция будет носить естественный характер. Основы психоисторического анализа служат функции Селдана, представляющие свойства конгруэнтные по отношению к таким социально-экономическим силам, как Галактическая энциклопедия. Добрый день, сэр, запинаясь, проговорил Гааль. Я вы думали, что мы встретимся не раньше, чем завтра? В общем, да. Но дело в том, что мы очень торопимся, а добровольцев находить всё труднее. Сэр, я не понимаю. Вы разговаривали с человеком на башне, не так ли? Да, его имя Джеррилл. Больше я о нём ничего не знаю. Его имя абсолютно ни при чём. Он агент комитета общественного спасения. За вами шёл от самого космопорта. Ну почему? Ничего не понимаю. Он говорил что-нибудь обо мне. Галь смутился. Он назвал вас вороном. А почему? Объяснил? Он сказал, что вы предсказываете м-м неприятности. Хм. Ну ладно. Скажите, какое впечатление на вас произвёл тренер? Надо же, всем интересно, что он думает о Трентаре. Галь не нашёл другого слова и выпалил: "Восхитительно". Ну, это первое впечатление. Ваше мнение с психоисторической точки зрения? Я никогда не думал о её конкретном приложении. Поработайте у меня, молодой человек, и научитесь применять методы психоистории ко всему подряд. Посмотрите, как Тот он носил в кармане маленький калькулятор. Поговаривали, что Селдон держит его под подушкой и достаёт, как только просыпается. От частого пользования блестящая панель калькулятора потускнела. Пальцы Селдона, усеянные старческими пятнышками, проворно забегали по клавишам. На сером экране загорелись красные цифры. Он пояснил: "Вот, что представляет собой сегодняшнее состояние трентера". Селдон ждал Наконец Гааль произнес. «Это, конечно, не полная картина?» «Да, не полная», — согласился Селдон. «Я рад, что вы не принимаете моих утверждений на веру. Однако в первом приближении их можно использовать для прогноза. Согласны?» «Если я потом смогу верифицировать деривацию функции, согласен». «Отлично. Добавим к этому известную возможность распада Империи». «Мятежа в вице-королей, учащение периодов экономической депрессии, снижение объема планетарных исследований и...» Он продолжал перечисление, как только он называл очередной фактор, на экране загорались новые цифры, и значение функции все время менялось. Гааль остановил Селдона только один раз. «Я не понимаю значения этого преобразования». Селдон повторил расчёты ещё раз, более медленно. "Но вы производите запрещённую социооперацию. Вы очень сообразительны", улыбнулся Селдон. "Но в этом смысле такая операция не запрещена. А сейчас я её проведу методом расширения". На этот раз вычисления потребовали больше времени. "В конце концов", Гааль проговорил. "Да". «Теперь я понял». Селден оторвался от калькулятора и устало сказал. «Вот что будет представлять собой Трентор через пять тысячелетий. Как бы вы это определили?» Он лукаво склонил голову на бок и ждал ответа. Гааль смотрел на цифры, не веря глазам. «Полный упадок? Но... Но это невозможно. Трентор никогда...» Сэлдон был явно доволен. Ну-ну, продолжайте. Вы же видели, как получился этот результат. Забудьте на минуточку о цифрах. Скажите просто. Галь проговорил медленно, подбирая слова. Получается так, что чем больше у трантера административной власти, тем он и извиме и тем более желанной добычей становится. поскольку с годами наследственные права на имперский престол станут всё более сомнительными возникнут распри в борьбе за него среди аристократических семейств социальная активность пойдёт на убыль достаточно теперь по поводу вероятности распада империи через 500 лет в цифровом выражении я затрудняюсь ну «Продифференцируйте в уме. Сумеете?» Галь был обескуражен. «Калькулятор. Вот он, под рукой. Зачем же в уме?» Лоб его покрылся испариной. «Что-то около восьмидесяти пяти процентов», — наконец выдавил он. «Неплохо», — улыбнулся Селдон. «Но и нехорошо». «Истинная цифра составляет девяносто два и пять десятых процента». «Поэтому вас и зовут Вороном?» — осторожно поинтересовался Гааль. «Ничего подобного в научных журналах мне не попадалось». «Ну, естественно, это не опубликованные материалы. Неужели вы думаете, что империя согласится таким образом расписаться в собственной обреченности? Но некоторые наши выводы все-таки просочились». варистократические круги. Это плохо. Почему же? У нас всё учтино, и поэтому за мной следят. Да, следят за всем, что касается моего проекта. Вы в опасности, сэр. О, да. Вероятность моей казни составляет 1 из 70%. Но разработки проекта это не помешает. — Мы учли и это. Не надо волноваться. Надеюсь, вы навестите меня завтра в университете? «Конечно — Конечно, — твердо ответил Галь.